На секунду камера показала ведущую, у которой в этот момент было сердитое выражение лица. Прежде чем заговорить снова, она сделала долгую паузу. «Флориана, мне кажется важным, чтобы вы сейчас прояснили это обстоятельство. Это нужно для того, чтобы наши зрители смогли во всем разобраться. Что именно мальчики обязательно должны были выучить?» «Основы веры. Основы поведения». И у вас существовали наказания для тех, кто отказывался заучивать наизусть то, что Чезаро считал необходимым?» Флориана едва заметно покачала головой. Могло показаться, что она вздрогнула. «Во время нашей первой беседы вы сказали, что к тем, кто не слушался Чезера, применялись суровые наказания». Флориана молчала. Мария Серафина чуть понизила голос. «Никола, ваш сын. И Бернарда». «Когда-нибудь подвергались телесным наказаниям со стороны вашего мужа?» В этот момент Флориана резко повернула голову, словно ища кого-то, а я заметила на экране явный монтажный стык. В следующем кадре на столе возле Флорианы стоял заполненный наполовину стакан воды, и ее верхняя губа была чуть влажной, а ведущая, задавая очередной вопрос, сидела в более напряженной позе, чем раньше. «После гибели Николы вы решили расстаться с мужем. Считаете, в какой-то мере на нем лежит ответственность за случившееся?» Флориана отпила глоток воды, потухшим взглядом посмотрела на стакан, потом кивнула. «Почему вы решили поделиться своей историей?» «Потому что я хочу, чтобы люди знали правду». «Думаете, что правда делает нас свободными, Флориана?» Она ответила не сразу. Как будто вопрос всколыхнул какое-то нежданное воспоминание. Ее глаза раскрылись чуть шире, то есть до нормального размера, и она уверенно, четко произнесла. «Да, я так думаю». «Флориана, что бы вы сказали Бернарда, если бы знали, что он сейчас смотрит нашу передачу?» «Я бы предложила ему осознать свою ответственность, как его учили». «А что бы вы сказали сейчас Николе?» «Если бы, конечно, могли, сеньора Флориана. Что бы вы сказали вашему сыну?» «Я...» «Нельзя ли принести платок сеньоре Флориане?» «Не волнуйтесь, можете не торопиться. Выпейте еще воды. Вы в состоянии продолжать?» «Мы говорили о Николе. Когда я пришла к вам, вы сказали, что у Чезаро свое особое видение католической религии». Он убежден, что души после смерти обретают новое воплощение. Следуя этой концепции, если бы вам пришлось закрыть глаза и представить... Закройте на секунду глаза Флориана. Попробуйте представить себе, в какое существо мог перевоплотиться ваш сын. Скажите нам, в кого перевоплотился бы Никола? Флориана стала открывать рот. Очень медленно, или мне так только показалось, И тут кто-то переключил канал. На экране появилась другая картинка. Группа молодых людей, которые открывают рты, произнося слова какой-то песни. Я подошла к стойке, но барменша не обратила на меня внимания. Она слушала очередной анекдот парня с лицом заляпанным краской. Когда я вмешалась, оба обернулись и в ярости посмотрели на меня. «Переключите, пожалуйста, обратно, на тот канал, где интервью», — попросила я. Это интервью никому не интересно. А мне интересно. Я его смотрела. Пульт лежал рядом с мойкой. На секунду мне захотелось его схватить. Если тебе не надо ничего, кроме чашки кофе, смотрела бы телек у себя дома. Отрезала барменша и снова повернулась к своему приятелю. Тот промолчал. Он взял бутылку пива, поднес ее к губам и выпил залпом, глядя на меня. «Тогда скажите, что мне заказать?» Или просто дайте бутылку пива? Ты пришла подать мне на бедность? Мне? Прошу вас, это важно. Она взяла пульт, но вместо того, чтобы переключить канал, положила его на полку у себя за спиной, где стояли бутылки. Кофе я тебе дарю, сказала она. А теперь убирайся вон. Мы все поняли. Ты подружка тех парней. Я бродила по безлюдным в это время улицам сан -Витто. Приземистые дома, ложные колонны с нарисованными капителями, киоск, где продавались арбузы. Я не нашла другого бара. Я уже думала позвонить в первую попавшуюся дверь и попроситься посмотреть телевизор, но я и так уже совершила достаточно безумств и чувствовала себя усталой, опустошенной. Мне так и не удалось досмотреть интервью. Только много месяцев спустя я узнала, как ответила Флориана на вопрос, который задала ей Мария Серафина по поводу реинкарнации Николы. Она сказала, что по-настоящему никогда не верила в переселение душ, что долгие годы мужу удавалось вводить ее в заблуждение, но теперь с этим покончено. «Земная жизнь, дарованная нам Господом, одна единственная, та, которую мы проживаем сейчас», — сказала она, — «и никакой другой не будет». Однажды августовским утром я сквозь щели жалюзи наблюдала за очередным незнакомцем, проникшим на территорию фермы. У него не было ни телекамеры, ни фотоаппарата. Постучав в дверь и не дождавшись ответа, он стал расхаживать по двору, до круглых, как шары цветущих кустов алиандров и обратно. Я потеряла его из виду, когда он обходил вокруг дома. Появившись снова, Он решительно взглянул на моё окно, как будто догадывался, что я слежу за ним. Затем сел за стол в беседке, где его наполовину скрывали плети глициний и больше не двигался с места. Прошло полчаса, а может и больше, незнакомец не уходил. Меня охватило самое настоящее бешенство. Какая несправедливость! Мне приходится быть пленницей в собственном доме. прокрадываться по комнатам в полутьме, притворяясь, что меня тут нет. Я спустилась на первый этаж и распахнула входную дверь. «Вы не можете здесь оставаться!» — крикнула я. «Немедленно уходите!» Незнакомец вскочил на ноги. На секунду мне показалось, что он готов сдаться и уйти, однако он остался стоять, где стоял. «Ты Тереза?» — произнес он. Это был совсем молодой человек, Гораздо моложе меня, полноватый, безобидный с виду. На ногах у него были стоптанные сандалии, на голове пестрая шляпа-конотье, вся в пятнах пота. Лицо тоже было вспотевшее. «Вы должны немедленно уйти», — повторила я, «иначе я вызову полицию». Но вместо того, чтобы уйти, юноша словно бы осмелел. Он шагнул ко мне и нагнул голову, изобразив нечто вроде поклона. «Я друг», — в полголоса произнес он. «Друг? Чей друг?» «Друг Берна. Он меня...» Знаком я приказала ему молчать и следовать за мной. Мы направились к Оливковой роще. Когда мы отошли достаточно далеко от дома, я засыпала его вопросами. Кто он? Откуда знает Берна? Давно ли общался с ним? Я была в таком смятении, что уже не помню, о чем именно его спрашивала». Даниэль терпеливо отвечал мне, как будто заранее ожидал такой бурной реакции. Он сказал, что познакомился с Берном в лагере активистов в Вории полтора года назад, и с тех пор они не расставались. Он был с Берном и в ту ночь в замке Сарацинов, но не видел, что там случилось с двумя полицейскими. Когда после первых столкновений началась полная неразбериха, он и другие ребята разбежались. Говоря все это... Он старался не встречаться со мной взглядом. Он словно обращался к какому-то воображаемому предмету за моим правым плечом и время от времени вытирал взмокший лоб тыльной стороной ладони. Я спросила, сколько ему лет. «Двадцать один год», — ответил он. «Мы можем отойти в тень?» — спросил он в какой-то момент. Только тут я сообразила, что привела его на самый солнцепек, где даже земля была раскаленной. как будто боялась, что на каждом дереве спрятаны гроздья микрофонов. Мы зашли в тень Оливы. У него была легкая одышка, и я спросила, почему он так долго ждал, прежде чем прийти ко мне. «Я был под домашним арестом», — сказал он, — «четыре месяца. Полиция заподозрила, что я ответственный за арсенал, только потому что изучаю химию в университете. Но они не нашли никаких доказательств». К счастью, изучать химию пока еще не преступление. Это была правда? Что? Ты правда была ответственным за арсенал?